Телеграмму пришлось порвать, хоть и было жалко. На этот раз весточку прислал не Дмитрий Ильич, а самашка Дливая Наташка. Ольга даже удивилась. «Знакомы хорошо, если неделю, а ведь помнит». В коротких строчках все казалось понятным. Жива, здорова, погода отличная. И только последняя фраза смутила. «Нас теперь тут много». «Нас кого?» Детишек, отдыхающих в Крымском санатории, или тех, кто прежде жил в с е н ь г о о з е р е Если так, то откуда н и в Крыму? Спросить было некого, и Зотова решила не томить душу, п о н а д е в ш и с ь на доктора Ульянова. Не тот он человек, чтобы ребенка в обиду дать. Выйдя из здания главного телеграфа, девушка направилась вверх по Тверской. С работы она ушла пораньше, выписав местную командировку. И теперь решила использовать время с толком. Одно й из писем, пришедших в техгруппу, было написано репортером известий М.А. Огневым, защищавшим изобретателя с подозрительной фамилией Унгер от происков целой стаи бюрократов. Репортер заявлял о готовности н е м е д л е н о явиться в ЦК для личного доклада в любое время дня и ночи, но бывший зам КМСК решила зайти в редакцию сама. Созвониться удалось быстро, и теперь Ольга пробиралась сквозь густую толпу, прикидывая, что еще можно узнать в штабе главной советской газеты, кроме драматической истории трактора «Запорожец». Встретились прямо в редакции, в небольшом отгроженном фанерой закутке. Репортер, носивший столь боевую фамилию, сразу же предложил называть его просто Мишей. На Михаила, и тем более Михаила Аркадьевича, он и вправду не походил. И ростом не вышел, и статью, зато оказался решителен и горяч, словно паяльная лампа. Перед Зотовой немедленно воздвиглась целая пирамида документов, увенчанная небольшой деревянной моделью нового трактора – чудо советской технической мысли. Чудо потребляло сырую нефть с прожорливостью дредноута, двигаясь с крейсерской скоростью в 2 км в час, причем исключительно по прямой. Поворот и остановка не предусматривались, равно как и ремонт. Все эти мелочи Миша предлагал смело игнорировать, ибо главное заключалось не в них и даже не в самом Запорожце, а в трудовом энтузиазме трудящихся масс. Сей вывод был подкреплен наглядной демонстрацией модели. Деревянный трактор, зигзагом пробежав по комнате, уткнулся в ножку стула и с достоинством перевернулся. Ольга вспомнила техническое заключение наркомата, но решила не заострять, тем более Миша перешел к следующей песне своей «Илиады» – описанию героической борьбы с ордами зверевших чиновников за спасение первого советского сыра нефтяного трактора. Бывший замкомыск поняла – самое время применить военную хитрость. Походя, обмолвившись, что читала и з в е с т и е еще на фронте, она поинтересовалась, давно ли работает в газете сам Миша и как здесь вообще идут дела. Этого оказалось вполне достаточно. О любимой газете товарищ Огнев был готов рассказывать часами. Ольга, выслушав первый пенный вал редакционных новостей, вспомнила, как в уже далеком 1918-м читала очерки о борьбе за Казань, н а п и с а н н ы й очень талантливой женщиной, Кажется, ее звали Лариса Михайловна. Теперь можно было смело звать стенографиста. Про знаменитую Ларису Михайловну, прозванную Красной Валькирией, Миша был готов рассказывать еще охотнее, чем про родную газету. Еще бы! Именно в известиях печатались ее знаменитые письма с фронта. Сюда она заезжала в перерывы между боями, выступала, читала стихи. Последний раз Красная Валькирия навестила известия совсем недавно, после возвращения из далекого Афганистана. Трактор был забыт. Миша, оседлав телефон, прозвонил по нескольким адресам и радостно доложил, что им необыкновенно повезло. Лариса Михайловна собирается в Германию, но перед отъездом намерена встретиться с читателями. Редакция «Красной Нови» в 6 вечера послезавтра. Можно было прощаться. Но Ольга, пожалев ни в чем не повинный запорожец, лично подняла модель и установила ее посреди стола. Трактор ей понравился. Вперед, не сворачивая и без остановок. Такое дорогого стоит. И ничего ему не сделается железному. «Людям труднее».